Глава 8. Игнис. За время пребывания в доме Одана я извелась извелась от ничего не делания и тотальной скуки. Наверное, правду говорят: те, кто привык много работать, потом теряют способность наслаждаться отдыхом. Так случился со мной. Нет, в первый день все было отлично, я оцепалась, отмывалась, знакомилась с восстановленным Оданом Франциском. Между прочим, пёс оказался настоящим спасением от одиночества, составлял мне компанию постоянно. Грабила кухню и копалась в библиотеке. Одан как-то незаметно исчез из поля зрения. Оказалось, он получил чрезмерно важное письмо, заперся в своих подвалах и, по всей видимости, не покидал их. Сначала меня полностью устраивало такое положение дел. Сама себе хозяйка, никто глаза не мозолит, не задает вопросов, особенно обещанных, на которые я совсем не горела желанием отвечать. Еда под боком, библиотека рядом, служанка расторопная, которая делает все еще до того, как я успеваю подумать. А пообщаться можно и с призраком магистра по ритуальной магии. Мертвым, ну, хотя бы не костяным. На третий день моего пребывания я облазила весь дом, словно была не леди, а беззаботной девчонкой. Осмотрела все комнаты, оставив без внимания лишь ту часть, которая принадлежала Одану — спальню, кабинет и подвалы. И нет, не потому что мне было нелюбопытно, любопытно еще как, но личное пространство нужно уважать. Одан ни разу не допустил грубости в мой адрес. Не хотелось бы отплатить чем-то нелицеприятным. А потом я заскучала. Мы, маги огня, все ярко выраженные экстраверты. Нам нужно общение, нужно внимание, активность какая-то, да хоть дуэли. Приятно покидаться огненными шарами, создать парочку огненных торнадо или попросту поджечь кого-то. Без смертоубийства, но с воспитательными целями. Или ради развлечения, если противник силен, и ты знаешь, что не убьешь его ненароком, не рассчитав силу. Почитать редкие трактаты, коих в библиотеке Одана оказалась тьма тьмущая, полезно. Заказать кучу пирожных не особо, зато, несомненно, приятно, но это надоедает. Всю срочную работу я выполнила перед отъездом. Уработалась тогда в хлам, как только жива осталась. А сейчас... Сейчас я нашла палку и бросала ее Франциску, потому что заняться было абсолютно нечем. Пару раз пыталась заглянуть к Одену, но у него там что-то бабахнуло и проревело потому я решила не лезть. Вдруг спалю что-то важное. Это для меня будет страхолюдиная угроза, а для него доброе домашнее животное. Или, например, покойная бабушка Франциска. Нет, не дай боже, хватит, допалилась. Под конец четвертого дня я выбралась из поместья, обследовала всю близлежащую округу, но даже захудалого логова бандитов не отыскала. Конечно, так и нашлись дураки лезть к некроманту. А мне теперь что делать? Не со скелетами же воевать. До деревни ехать далеко, да и дороги нормальные не знаю, порталов по близости нет. То есть я застряла в глуши без шанса выбраться в цивилизованный свет. Можно было бы на все плюнуть, но если уж я официально попросил отпуск, то лучше на глаза никому не показываться. Сразу вопросов много возникнет, да и на работу опять вернут. И вот на пятый день я сдалась. Прогулявшись с Франциском, решила, что все, предел настал. Мне нужно живое общество. Единственным живым тут был Одан. Так что выбора особо не было. Хотя не могу сказать, что вариант мне не нравился. Пожалуй, все изменилось после костра. Чудесного и жаркого, организованного максимально быстро. Как бы объяснить, знаете, как реагируют принцессы, когда их спасает рыцарь из лап врага? Но ну вот примерно так реагируют маги, когда им помогают в восстановлении резерва. Отдельную благодарность я бы объявила Одану за то, что он избавил меня от своих шуточек, хотя заметила, как трудно ему было не ляпнуть что-то глупое, когда я лежала голышом в дровишках. Да и потом он отнес меня в спальню, благородно замотав какую-то пыльную штору, содранную прямо с окна. Где задержалась Лили с плащом, для меня так и осталась загадкой. Зайдя на кухню, прихватив еды, я пошла в подвалы. А зачем еды? Ну так логично же! За все время я ни разу не видела, чтобы Одан выбирался из своей комнаты и что-то ел. Я даже подговорила Франциско, на удивление умный пес, пусть одни кости и не погладить, проследить за хозяином и сообщить мне, если он появится где-то в комнатах. Но Одан не появился. Чем питались некроманты, И не жили ли они святым, точнее, не святым, духом, понятия не имела. Но предполагала, что шансов быть выгнанной с едой у меня меньше, чем без нее. Как найти некроманта, который активно занимается своими некроманскими делами? Очень легко, по звуку. Где громыхает, стены трясутся, там и он. Ну, еще и специфический запах, разумеется. Я глянула на поднос. Хорошо, что много не взяла, «Я-то точно есть не смогу, если Один поработал со своими зомби!» «Франц! Франц! пойдем со мной!» — крикнула я псу. Франциск, чье имя я так нелюбезно сократила до более собачьего, радостно звилял костяным хвостиком, сбрасывая со стола неудачно забытую посуду. «И нет, это не столики низкие, это Франциск Высокий. Я ведь уже говорила, что изначально приняла его вовсе не за собаку. Чтобы вы лучше поняли...» Представьте, если Франц встанет на задние лапы, он окажется выше Одана, а Одан, между прочим, практически на голову выше меня. Хотя я себя низенькой не назову. Веди меня к своему хозяину. Я, уже вошедшим в привычку жестом, постучала пальчиком по лбу Франциска, надеясь, что умный пес моментально доставит меня к некроманту. Шум-шумом, но плутать в достаточно большом доме можно долго. Одан, как ни странно, оказался даже не в подвалах, а в своем кабинете. Сначала он был немного против нашего присутствия, точнее, не моего, опса. пса. Тот при виде Одана усиленно замахал костяным хвостом, грозя раскидать горы бумаги, которые лежали на нескольких столах, за что на него сразу зашикали. Я, абсолютно невежливо прикрыв ногой дверь, в следующий раз надо будет найти скелета для доставки, зашла за псом и стала с любопытством осматриваться. Если честно, кабинет Одана меня весьма и весьма интересовал. Кабинет святая святых мага, тут всегда много разных вещей, зачастую единственных в своем роде. А уж кабинет Одана, одного из самых сильных некромантов за всю историю нашего королевства, да и мира, должен был быть наполнен всякими потрясающими вещами. Но, увы, пока я ничего такого не увидела. Только основное рассмотрела — Несколько столов, заваленных бумагами и свитками, шкафы с артефактами и даже костяную люстру, собранную из останков какого-то бедолаги. Но наверняка здесь были потайные ходы и... «Франциск, стоять, сидеть! Нет, не маши хвостом!» Оден пытался предотвратить катастрофу в виде собаке собаки. А вот теперь я рассмеялась. Пес останавливаться не планировал и продолжил надвигаться на Одена. «Франц, сидеть!» — сказала я уверенно, пожалуй, даже повелительно. И собака послушно плюхнулась на свой костяной зад. Одан облегченно выдохнул, а потом подозрительно прищурился. «Франциск, это как понимать? Ты почему слушаешь? Не меня, а, бессовестный? Что, продался за прогулки?» — вполне натурально возмутился некромант. «Потому что ты его избаловал. Не помешало бы воспитывать его построже. А что мне еще не помешало бы?» насмешливо спросил Одан, реагируя на мой тон. «Конечно, кто ты такая, чтобы тут командовать?» Но недовольства я не чувствовала, потому не обратила на смешок ровно никакого внимания. «Думаю, перекусить», — ответила я, ставя перед Оданом под нос и полностью игнорируя какие-то бумаги. «Не древние свитки, значит, восстановятся». «Эх, знала бы, что он не в подвалах, взяла бы и на себя перекусить. Я всегда не прочь». «Я, конечно, замуж не особо желала идти, но предпочту живого мужа, а не скелет». «Да, понимаю, со скелетом грустно общаться», — отшутился Оден, набрасываясь на еду. «Конечно, если скелет не Франц», — тут же ответила я. «Спелись, однозначно спелись». Оден сплеснул руками, а потом продолжил планомерно поглощать принесенное. «Все сильные маги немного обжора, расход энергии большой, надо же чем-то восполнять». Наверное, стоило оставить Одена одного, он ведь меня не приглашал, но... Ну уж нет, мне нужно живое общество. Еле найдя место, где можно было присесть, я бесцеремонно переложила бумаги на пол. Ничего с ним не случится, а мне поговорить надо. Подождав, пока Оден прикусит, я завела разговор. «Оден, скажи, где тут ближайшая деревня?» «Зачем тебе?» «Может, разбойники какие есть, может, тварюшки магические...» Надо бы себя чем занять, размяться. А то так и навыки потеряю. Да я всех выкосил, когда сюда заселялся. Не думаю, что кто-то остался, а размяться со мной можно. Кстати, отличная идея, а то давно хорошего противника не было. А сын Виконта, помню, он заставил тебя напрячься. Конечно, заставил, тут же согласился Оден. Ты попробуй драться так, чтобы случайно его не убить». Мне казалось, я рукой взмахну, и от него одни кости останутся. А что потом его отцу говорить? Отец-то у него нормальный, порядочный, подданный империи. Такими разбрасываться нельзя. Зато с тобой разомнусь, а то нас вечно прерывали. Может, через часок, а потом я покажу тебе кое-что интересное. Отлично. Отказываться от повода не было, иначе завою от тоски. Все ж неплохой отдан человек и компанию составил, и когда мне нужно было, не помешал, не лез, дал привыкнуть. Раздражал местами, но совсем не так, как раньше. Наверное, стоило наладить отношения и сказать спасибо. В благодарности нет ничего страшного, так что давай, Игнис, скажи ему. Одан? Что-то еще? В общем, спасибо, что в последние дня три не лез и дал мне время привыкнуть ко всему. Боюсь, я бы что сожгла. Прежде чем я продолжила, некроман покраснел и отвел глаза. Думаю, многие списали бы это на смущение, но не я. В голову закрались подозрения. «Одан, милый мой муж», — издевательски протянула я. «Скажи-ка честно, ты со мной не общался, потому что я тебя раздражала?» «Нет, совсем нет. Я просто немного увлекся и про тебя забыл». Ты привел в дом практически незнакомку мага, не последнего уровня, которую за тебя насильно выдали замуж, которая, предположим, вполне могла тебя ненавидеть и попытаться убить, и вместо того, чтобы представить охрану или надзор, взял и забыл? Ходен, скажи честно, ты с таким отношением как до своих лет дожил?» Одан кивнул в сторону Франциска. «Видишь ли, мой милый друг не всегда такой милый». Ты его сожгла по чистой случайности, я знаки защиты на нем не успел обновить. А так обычно именно он избавляется от всего опасного, пока я занят делами. Некромантом быть хорошо. Я-то могу увлечься и забыть, но вот мои милые друзья никогда. Я сглотнула. Нет, не от страха, а от предвкушения. Сильный мужчина, достойный соперник, возможный союзник. Я очень хотела помериться с ним силами, проверить множество дуэлей и... «Что?» и я затруднялась ответить. «Пожалуй, впервые этот брак не казался мне таким уж бесполезным и проблемным».